Проект СистемАйс представляет Мартин Джордж Хлеба и рыбы. Ее имя было Толи Мьюн, но в историях, которые они рассказывали, обзывали ее по-разному. Те, кто впервые попадал в ее владение, с известной долей почтения называли ее по должности. Она была начальником порта больше 40 стандарт лет, а до того заместителем. Короче говоря, это была заметная личность, ветеран огромной орбитальной общины, официально называемый порт Сат-Лэма. Внизу на планете эта должность была всего лишь одним из квадратиков на чиновничьих блок-схемах, но на орбите начальник порта был и главным администратором, и мэром, и судьей, и законодателем, и механиком, и главным полицейским одновременно, поэтому ее часто называли МП. Когда-то порт был небольшим, но благодаря стремительному росту населения Сат-Лэм за несколько веков превратился в один из важнейших центров межзвездной торговли в своем секторе. Борт разросся. Ядром его была станция, полый астероид диаметром около 16 километров, с местами для стоянки в звездолетах, магазинами, спальными корпусами, складами и лабораториями. На паучьем гнезде, словно толстые металлические глазки на каменной картофелине, сидели шесть прежних, уже устаревших станций. Каждая последующая больше предыдущей. Самая последняя из них была построена 300 лет назад и превосходила по своим размерам хороший звездолет. Станцию называли паучьим гнездом, потому что она находилась в центре паутины, сложного сплетения серебристых металлических конструкций, раскинувшегося в космосе. От станции во всех направлениях отходили 16 гигантских спиц. Самая новая простиралась на 4 километра и еще строилась. 7 из самых первых спиц, 8-я была уничтожена аварией, уходили на 12 километров в открытый космос. Внутри спиц, сделанных в форме труб, Располагались промышленные зоны, склады, заводы, верфи, таможни, а также посадочные центры, доки и ремонтное оборудование для всех видов звездолетов, известных в этом секторе. По центру труб курсировали длинные пневматические трубоходы, перевозившие грузы и людей от причала к причалу в шумное многолюдное паучье гнездо и к орбитальному лифту. От радиальных спиц ответвлялись спицы поменьше от них еще меньше все это пересекаалась и перекрещивалась в единой конструкции которая каждый год подстраивалась становилось все сложнее и запутаней а между нитями паутины сновали с поверхности с атлема и обратно мухи челноки перевозившие грузы слишком объемистой для орбитального лифта горнорудные корабли доставлявшие руду и лед с мелких астероидов используемых как сырье для промышленности грузовые суда с продовольствием с группой сельскохозяйственных остей идов под названием кладовые и самые разнообразные звездолёты роскошные лайнеры транскорпорации торговые корабли с ближних планет таких как вандин и дальних таких как киса и ньюхолм целые флотили с скимдиссса боевые корабли с бастиона и цитадели и даже звездоты нечеловеческих цивилизаций свободного хрууна рахимман гетсоидов и другие еще более странные все они пребывали в порт сатлема и где их радушно принимали. Те, кто жил в паучьем гнезде, работал в барах и столовых, перевозил грузы, покупал и продавал, ремонтировал и заправлял горючим корабли, все они с гордостью называли себя паучками. Для них и для мух, уже ставших завсегдатами порта, то ли Мьюн была «ма-паучихой», Раздражительной, грубоваой сквернословящей, поразительно всезнащий, неуязвимой и мощной как стихия. Некоторые из них, кому случалось поспорить с ней или навлечь на себя ее гнев, не любили начальника порта. Для них она была стальной вдовой. Это была крупная, мускулистая, не отличающаяся красотой женщины, костлявая как всякая порядочная садлемка, но такая высокая почти 2 метра и широкоплечие, что внизу ее считали просто уродиной.цо у нее было мягкое с мелкими морщинками словно старая кожа. Еей было по-местному 43 года, то есть почти 90 стандарт лет, но выглядела она не часом старше 60. она объясняла это жизнью на орбите. «Гравитация! Вот что старит!» Любила она повторять. За исключением нескольких отелей звездного класса, больниц и туристических гостиниц, в паучьем гнезде и больших лайнеров с гравитационными установками, в порту царила невесомость, и свободное парение было естественным состоянием Толли Мьюн. Волосы у нее были серебристо-стального цвета, Когда она работала, они были стянуты в тугой узел, но в остальное время парили за ней, как хвост кометы, повторяя все ее движения. А двигаться она любила. В ее крупном костлявом теле была твердость и грация. Она, словно рыба в воде, легко и быстро плавала по трубам, коридорам, залам и стоянкам паучьего гнезда, отталкиваясь длинными руками и тонкими мускулистыми ногами. Она никогда не носила обуви, ступни у нее были такими же ловкими, как и кисти рук. Даже в открытом космосе, где самые опытные паучки носили громоздкие скафандры и неуклюже двигались, держась за страховочные канаты, Толю Мьюн предпочитала подвижность и легкий обтягивающий костюм. Такой костюм давал лишь минимальную защиту от жесткой радиации звезды Салстар, но Толю гордилась синеватым оттенком своей кожи и предпочитала каждое утро глотать по горсти противораковых таблеток, вместо того, чтобы обрекать себя на медленную неуклюжую безопасность. В черной сияющей пустоте космоса между нитями паутины, она чувствовала себя хозяйкой. На запястьях и лодыжках у нее были прикреплены аэроускорители, и она мастерским ими и пользовалась. Она свободно перелетала от одной мухи к другой, что-то проверяя, нося визиты, посещаяет собрания, наблюдая за работой, приветствуя важных гостей, нанимая, увольняя, решая все проблемы. своей паутине начальник порта толи Ммюн ма паучих стальная вдова была всем, чем она мечтала быть и ее судьба вполне ее устраивала. И вот однажды ночью ее разбудил заместитель. черт возьми! это должно быть чем-то достаточно важным сказала она глядя на его изображение на своем экране тебе сейчас не помешало бы зайти в диспетчерскую сказал заместитель зачем к нам летит муха ответил он очень большая то ли мюн нахмурилась из-за этого ты меня разбудил очень большая муха настаивала он ты должна посмотреть я в жизни таких не видел моя не шучу эта штука длиной 30 километров черт сказала она Это была последняя минута ее безмятежной жизни, когда она еще не была знакома с Хейвилландом Таффом. Толлим Мюн проглотила горсть ярко-голубыых противораковых таблеток, запила их пивом, выпив приличный глоток из закрытой пластиковой бутылочки и осмотрела голографическое изображение человека. «Ну и здоровенный же у вас корабль», сказала она, как ни в чём не бывало. «Что это такое, чёрт подери?» «Ковчег — военный биозвездолёт инженерно-экологического корпуса», ответил Хэвеланд Тафф. «Инженерно-экологического корпуса?» переспросила она. «Не может быть». «Мне повторить начальник Порта Мьюн?» «Тот самый инженерно-экологический корпус бывшей Федеральной империи, так?» спросила она. «На Прометеи специалисты по клонированию биовоинам Те, что делали по заказу экологические катастрофы? Произнося это, она наблюдала за лицом Тафа. Его изображение занимало центр ее тесного, редко посещаемого кабинета, где царил беспорядок. Изображение, словно огромный белый призрак, висело посреди разнообразных предметов, медленно двигавшихся в невесомости. Иногда через него проплывал какой-нибудь скомканный лист бумаги. Таф был очень большим. лимьююн встречала пилотов которые любили увеличивать свое голографическое изображение чтобы казаться больше чем на самом деле может быть это сделал ихланд таф но почему-то она подумала что нет похоже он не из таких а это значило что он действительно был ростом два с половиной метра на добрых полметра выше самого высокого паучка которого она видела за всю свою жизнь и тот был такой же белой вороной как и сама толли. Салтемцы были низкорослые по причинам питания и генетики. На лице Таффа нельзя было прочитать абсолютно ничего. Он спокойно сложил руки на своем большом животе. «Совершенно верно», — ответил он. «Ваша историческая эрудиция достойна похвалы». «Что ж, спасибо», — улыбнулась она. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, будучи в некоторой степени эрудированной, я, кажется, припоминаю, что...» федеральная империя пала ну где-то тысячу лет тому назад и эко тоже не стала ее расформировали отозвали на прометете или на старую землю уничтожили в боях не знаю что еще конечно прометейцы говорят еще обладают биотехнологии тех времен у нас здесь прометейцы бывают редко так что я точно сказать не могу но я слышала они не любят делиться своими знаниями и так вот что я поняла в «У вас тысячелетний био-звездолёт ИЭКа, всё ещё действующий, который вы просто нашли в один прекрасный день. Вы там один, и корабль ваш?» «Совершенно верно», — ответил Хэвилан Тафф. она ухмыльнулась а я империатрица туманности рака на лице тафффа ничего не отразилось боюсь меня соединили не с тем человеком я хотел поговорить с начальникомсалемского порта она выжила еще глоток пива да я начальник порта черт возьми резко сказала она хватит мол чепуху таф вы сидите там в такой штучке которая подозрительно похожа на боевой корабль и И к тому же раз 30 больше самого большого дредноуда нашей флотиви планетарной обороны и заставлять нервничать столько народа. Половина людей в больших отелях думают, что вы какой-нибудь чужак, прилетевший чтобы украсть наш воздух и зажрать наших детей. а другая половина убеждена, что вы специальный эффект, созданный для их развлечения. Сотни человек сейчас берут на прокат скафандры и вакуумной сани и через пару часов они уже облепят весь ваш корпус и мои люди тоже не знают что с вами делать так что давайте черт возьми решайте став чего вы хотите я разочарован сказал та невзирая на трудности я спешил сюда чтобы проконсультироваться у паучков и киберов порта садл и Причем мастерство широко известно, а честность и высокая мораль просто не имеют в себе равных. Я не думал, что меня здесь встретят с грубостью и необоснованной подозрительностью. Мне требуется ремонт и кое-какие переделки. Больше ничего. Толи Мьюн почти его не услышала. Она уставилась вниз голографического изображения, где вдруг появилось маленькое волосатое черно-белое существо. У нее слегка пересохло в горле. «Таф», — сказала она, — «извините меня, но о вашу ногу трется какой-то паршивый вредитель». Она отпила пиво. Хевелон Таф нагнулся и поднял животное. «Кошек нельзя относить к вредителям, начальник Порто-Мьюн», — сказал он. «На самом деле кошка — непримиримый враг многих вредителей и паразитов, и это лишь одно из множества полезных и удивительных качеств этих чудесных животных. Известно ли вам, что когда-то люди почитали кошек как богов?» это паника та усадил кошку на руки и начал поглаживать ее черный-белый мех паника замурлыкала о произнесла то ли мюн домашнее животное так как кажется называют на садлеме есть только скотт но некоторые пилоты привозят с собой домашних животных не вы выпускайте свою кошку да, да. ответил тав так вот не вы выпускайте ее из корабля помню когда-то когда я была еще заместителем нп у нас случился ужасный скандал у одного слегка тронутого пилота потерялся его любимец как раз тогда когда прибыл посол одной из нечеловеческих цивилизаций и наша охрана приняла одного за другого вы не представляете что тут было люди слишком легко возбудимы заметил хэланд of так о каких переделках и ремонте вы говорите тав пожал плечами к какой незначительный ремонт, с которым несомненно без труда справятся такие опытные специалисты как ваши. Как вы заметили, ковчег действительно очень древний корабль и участие в военных операциях, а также многовековое запустение оставили свой след. Не действует несколько пала по секторов. они получили такие повреждения, что замечательная способность корабля к самовосстановлению была бессильна. Я бы хотел, чтобы эти части корабля были отремонтированы. Кроме того, как вы возможно знаете из истории, на корабле раньше работал экипаж из 200 человек. корабль достаточно автоматизирован и я могу им управлять один, но должен признать, что это довольно неудобно. Цент управления, который расположен на капитанском мостике в башне, находится слишком далеко от жилых помещений, да и сам мостик спроектирован неудобно для меня, так что для того чтобы выполнять многочисленные сложные операции по управлению кораблем, мне приходится постоянно расскажуивать от одной рабочей станции к другой. Для некоторых других функций требуется, чтобы я покидал капитанский мостик и ходил туда-сюда по всему кораблю. А он огромен, некоторые операции я просто не могу выполнить, поскольку для этого нужно, чтобы я одновременно присутствовал в двух или нескольких местах, которые находятся на разных палубах в километрах друг от друга. рядом с моим жилым помещением есть небольшой, но удобный вспомогательный зал связи, похоже, вполне функциональный. Я бы хотел, чтобы ваши техники переделали и запрограммировали систему управления так, чтобы в будущем я мог выполнять все операции оттуда, не тратя времени и сил на утомительные и ежедневные походы на капитанский мостик и чтобы мне не нужно было вставать с места. Помимо этих основных задач, я предполагаю внести только несколько незначительных новшеств. Может быть, модернизацией. Кухня с полным набором специй и приправ, с большим каталогом рецептов, чтобы я мог питаться чем-то более разнообразным и приятным на вкус, нежели тот отвратительный питательный армейский рацион, на который сейчас запрограммирован ковчег. Большой запас пива и вин, и все для того, чтобы я мог сам их делать в будущем, во время длительных межжвездных странствий. Расширение развлекательных средств, то есть новые книги, голографические фильмы, музыкальной записи начиная с прошлого тысячелетия несколько новых средств обеспечения безопасности ряд совсем мелких изменений я дам вам список то лимюн слушала его в изумлении боже сказала она когда он замолчал у вас действительно затерявшийся корабль инженерно-экологического корпуса да несомненно так ответил хэейланд тафф в лиюм широко улыбнулась прошу прощения я вызову бригаду техников и киберов вилю им подняться к вам и осмотреть корабль и мы сразу сообщим вам смету но ну, не волнуйтесь и У вас такой большой корабль так что они еще не скоро разберутся я пришлю еще и охрану а то всякие любопытные разнесут ваш ковчег на сувениры она задумчиво оглядела его голограмму с головы до ног вы должны проинструктировать мою бригаду задать им так сказать направление после этого будет лучше если вы не будете болтаться у них под ногами и позволите им работать самостоятельно это чудище и «Нельзя посадить на паутине, оно слишком большое. У вас есть на чём оттуда выбраться?» «Ковчег имеет полный комплект челноков. Все они в рабочем состоянии», — ответил Хевелон Тафф. «Но у меня нет особого желания расставаться с комфортом моей обители. Разумеется, мой корабль достаточно просторен, чтобы моё присутствие не могло серьёзно помешать вашим рабочим». «Чёрт возьми!» «Мы-то с вами это знаем, но они работают хуже, когда думают, что кто-то заглядывает им через плечо», сказала Толи Мьюн. «И потом вам не помешает немного отдохнуть от этой консервной банки». сколько вы в ней просидели в одиночку несколько стандарт месяцев признался то хотя я не совсем один я наслаждался обществом своих кошек приятно проводил время изучая возможности ковчега и расширяя свои знания в области экоинженерии. Тем не менее я согласен с вашим замечанием, что немного отдыха не помешаетзм возможность познакомиться с новой кухней всегда соблазнительно ну так попробуйте саатлемского пива. В порту есть и другие развлечения Спортзалы, отели, наркобары, сенсории, секс-салоны, живой театр, игровые залы Я немного играю в некоторые игры Заметил Тафф И потом туризм Продолжила Толли Мьюн Вы можете спуститься на трубоходе по лифту И весь сад Лэм будет в вашем распоряжении Несомненно так Сказал Тафф Вы заинтриговали меня, начальник порта Мьюн Я весьма любопытен Это мое слабое место К сожалению, мои финансы не позволяют мне остаться надолго Об этом не беспокойтесь Ответила она с улыбкой Мы просто включим это в счет за ремонт, потом рассчитаемся Ну а теперь садитесь в свой челнок и причаливайте к... Так, сейчас посмотрю Причал 9.11 свободен Для начала осмотрите паучье гнездо, потом спускайтесь вниз вы черт бы вас подрал будете самой настоящей сенсацией вас уже показывают в новостях и мухи и земляные червяки будут просто роем вокруг вас кружиться куску разлагающегося мясо эта перспектива возможно и показалась бы приятнй но только не мне сказал хэланд та тогда предложила начальник порта поезжайте инкогнита.